Александр Сергеевич Пушкин «Сказка о попе и его работнике-балде». Жил-был поп, толоконный лоб. Пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару, навстречу ему балда. Идет, сам не знаю куда. Что, батька, так рано поднялся? Чего так взыскался? Поп ему в ответ. Нужен мне работник. Повар, конюх и плотник. А где найти такого служителя не слишком дорогого? Балда говорит. Буду служить тебе. Славно, усердно и очень исправно. В год за три щелчка полбу. И есть же мне давай вареную полбу. Призадумался поп. Стал себе почесывать лоб. Щелк щелчку ведь рознь. Да понадеялся он на русский авось. Поп говорит балде ладно. Не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подворье. Окажи мне усердие и проворье. Живет балда в поповом доме. Спит себе на соломе, ест за четверых, работает за семерых. До света у него все пляшет, лошадь запряжет, полосу вспашет, Печь затопит, все заготовит, закупит, яичко испечет, до да самой и облупит. Попадья балдой не нахвалится, Попов на обалде лишь и печалится. Попенок зовет его тяти, кашу заварит, нянчится с детятий, Только поп один балду не любит, Никогда его не приголубит. О расплате думает частенько, Время идет, и срок-то уж близенько. Поп не ест, не пьет, ночи не спит, Лоб у него заранее трещит. Вот он попадье признается, Так и так, что делать остается. Ум у бабы догадлив, На всякие хитрости повадлив. Попадья говорит —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 Там он стал веревку крутить, до да конец ее в море мочить. Вот из моря вылез старый бес. «Зачем ты, балда, к нам залез?» «Да вот веревкой хочу море морщить, да вас, проклятое племя, корчить». Беса старого взяла тут унылость. «Скажи, ну за что ж такая немилость?» «Как за что? Вы не платите оброка». Не понимаете положенного срока. Вот уже будет вам потеха, вам собакам великая помеха. Балдушка, да погодишь ты морщить моря, А брок сполна ты получишь вскоре. Погоди, вышлю к тебе внука. Балда мыслит, этого провести не штука. Вынырнул посланный бесенок, Замяукал он, как голодный котенок. «Здравствуй, балда, мужичок! Какой тебе надобен срок? Об оброке век мы не слыхали, не было чертям такой печали. Ну, так и быть. Возьми досуговору, с общего нашего приговору. Чтобы впредь не было никому горя, кто скорее из нас обежит около моря, тот и бери себе полный оброк. Между тем там приготовят мешок». Засмеялся Балда лукава Что это ты выдумал, право? Где тебе тягаться со мною? Со мною! С самим Балдою! Экова послали супостата. Подожди-ка моего меньшого брата. Пошел Балда в ближайший лесок. Поймал двух зайков, да в мешок. К морю опять он приходит. У моря бесенка находит. Держит Балда за уши одного зайку. Поплешитка ты... Под наш балалайку. Ты, бесенок, еще молоденок, Со мною тягаться слабенок. Это был лишь времени трата, обгоник сперва моего брата. Раз, два, три, догоняй-ка! Пустились бесенок и зайка, Бесенок по берегу морскому, А зайка в лесок до дому. Вот море кругом обижавший, Высунув язык, задыхаясь,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 Схожу за оброком, пошел к деду, говорит, беда, обогнал меня меньшой балда. Старый бес стал тут думать, думать а балда наделал такого шуму, что все море смутилось, и волнами так и расходилось, вылез в бесенок. Полный мужичок, вышлем тебе весь оброк, только слушай, видишь ты палку эту, выбери себе любую монету, кто далее палку бросит, тот пускай и оброк уносит. «Что ж, боишься вывихнуть ручки? Чего ж ты? Дожду да вот этой вот тучки, зашвырну туда свою палку, да и начну с вами чертями свалку!» Испугался Бесенок, да и к деду рассказывать про Балдову победу, а Балда над морем опять шумит. Да чертям веревкой грозит. Вылез опять бесенок. Ну, чего ты хлопочешь? Ну, будет тебе оброк. Ну, коли захочешь. Нет, говорит балда, теперь моя череда. Условия сам назначу. Задам тебе, враженок, задачу. Посмотрим, какова у тебя сила. Видишь, вон там сивая кобыла. Кобылу обезли подымит ты, да донеси ее полверсты. Снесешь кобылу, оброк уж твой. Не снесешь кобылы, он, он будет мой. Бедненький бес под кобылу залез. Поднатужился, поднапружился, Приподнял кобылу, Два шага шагнул, на третьем упал и ножки протянул. А балда ему, глупый ты бес, Куда ж ты за нами полез? И руками-то снести не смог, а я, смотри, снесу промеж ног. Сел балда верхом на кобылу, до версту поскакал так, что пыль столбом.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 за дешевизны